Балтика неотрывно наблюдал за охотниками, держал на мушке. У Санька так и вертелось на языке несколько десятков вопросов, но задавать их он пока опасался. Нокс с улыбкой глядел в окно на проносившиеся деревья, тома, машины. Бродмир равнодушно переводил взгляд с предмета на предмет. А вот Алекс, прищурившись, неотрывно смотрела в черные очки воровского авторитета. Так ее еще никто не оскорблял. Теперь она размышляла, каким заклинанием наказать взорвавшегося барегина, чтобы тот дольше мучился. Мучались быстро. Поэтому уже через 2 часа подъезжали к четырёхэтажному кирпичному дому, стилизованному под средневековый замок. Мрачный амбал вышел навстречу и два заметно кивнул хозяину дома, лениво нажал кнопку на пульте управления. Стальные ворота медленно поползли вверх. Балтика приоткрыла окно. Всё спокойно, могила Авторитет лишь на мгновение отвёл взгляд от охотников. Тишина, настолько мрачная, отозвался охранник, будто охранял дом с привидениями. Когда машина наполовину скрылась в воротах, Балтика приказал: "Останови". Санёк так резко вдавил педаль тормоза, будто от этого зависела чья-то жизнь. "Выходи", скомандовал вор. Водитель щёлкнул кнопкой центрального замка. Женя послушно выбрался из автомобиля, поймал равнодушный взгляд Бродмера. Чёрные глаза Алекс сверкнули. Нокс смотрел в противоположную сторону на бегавшую по улице собаку. Гелик въехал во двор, и ворота поползли вниз. Когда они окончательно опустились, Магило произнёс: "Проваливай". Инструкции по нежелательному пассажиру от Бугра не поступало, а просто так Магило не убивал, из принципа. И Евгения дважды просить не пришлось. На заплетающихся ногах он потрусил в сторону трассы. Несколько раз оглянулся. Почему-то казалось, что его хотят использовать как живую мишень. Но среди посёлка это было бы глупостью. Обернувшись ещё раз, он увидел, что охранник вошёл на подворье. Санёк остановил машину возле крыльца, из дома тут же появился дворецкий. Стюи низкорослый и головастый малый. В его обязанности входило постоянное поддержание дома в жилом виде. Сгоняя и в этот занялся Балтика. Взрослый магазин, э, секс-магазин для взрослых. Sex shop попытался угадать водитель. Да, Sex shop. Возьми браслеты только нормальные и кляпы. На всех. Вор кивнул на пассажиров заднего сиденья. Понял. Саньку хотелось прыснуть, но невероятным усилием воли он сдержался. Бугор удивлял его всё больше и больше. Суматошная поездка в Рязань после встречи с долговязым нариком. Поимка возле остановившегося после аварии поезда каких-то странных личностей. По дороге босс вёл себя его все противоестественно, беспрерывно наблюдал за пассажирами, со стволом на перевес. Словно подозрительная троица могла одним словом убить. И теперь приказ раздобыть наручники и кляпы. Не беда, если бы эти украшения предназначались для брюнетки, но чтоб Балтика собирался делать с седым и пацаном, Санёк старался закрывать глаза, а на чебучевание Бугра списывал на возраст. Но теперь он-то не расскажет. У могилы погоняла не с потолка взята, а вот с стюю доверия нет. Молодые волки и так уже точат зуб на Балтику за его дела. А стоит ему знать о новых сексуальных пристрастиях авторитета, как того моментально пустят в расход. Свято место пусто не бывает, за него сражаться надо. Под дулом пистолета пассажиры покинули машину. Санёк пронаблюдал, как Ашарашен Стюю помогает боссу провести гостей в дом. Потом развернулся и подъехал к воротам. Надолго прибыли, бросил могила, пока остальные створки ползли вверх. До конца, ляпнул Санёк, первое, что пришло в голову, даже не догадываясь о пророческом смысле слов, и по своей привычке продолжил. Нут, на дорогах вообще ботва какая-то. Машины до хера все куда-то несутся. Такое чувство, что с ума посходили. На Рязанском четыре фуры столкнулись и водителей нет, сбежали. Проезжали там мусора крутятся. Ворота тем временем поднялись. Пошёл Магило хлопнул по капоту. Он прекрасно знал, что личный водитель Балтики может часами трепаться ни о чём, если его не вытолкнуть со двора. Евгений Санёк догнал через несколько минут. Вначале хотел сбить, потом пришёл к выводу, что это не самая удачная идея. Он прибавил газу и пронёсся рядом с долговязым парнем, чем сильно того напугал. Евгений, скокнув в бок, споткнулся о валявшееся на обочине бревно и грохнулся в никогда не пересыхающую лужу. Тут же вскочил и выбежал на дорогу. Урод, крикнул вслед серебристой машине и для чего-то погрозил кулаком. Ну, я тебе устрою, злорадно предвкушал он, как вернётся, наколдует очень много денег, а потом наймёт серьёзных людей и разнесёт весь этот посёлок на мелкие камешки.